Забелин. Офис, куда его пригласили для интервью, располагался под самой крышей одного из манхэттенских небоскребов. Его принял пожилой благообразный человек, сидевший в черном кожаном кресле с низкой спинкой, за черным канцелярским столом, заваленным ворохом факсовых лент и множеством громоздившихся друг на друга картонных папок. Редкие сидеющие волосы хозяина кабинета были зачесаны на косой пробор и гладко прилизаны. От просвечивающей сквозь них кожи волосы казались совсем седыми. Человек встал с кресла, пожал посетителю руку, затем обошел его вокруг, поизучал, как манекен, и наконец кивнул ему на один из офисных стульчиков на хромированных ножках, хаотично расставленных в помещении. превозмогая чечетку, отбиваемую поселившимся в пояснице бесом, Забелин как можно не уселся на указанное ему место, стараясь ничем не выдать свое полуобморочное состояние. Долгая тряска в вагоне подземки давала о себе знать. Интервьюер, усевшись за стол, вновь откровенно изучающе посмотрел на Забелина, словно прикидывая стоимость его костюма, самого лучшего. одетого в интуитивном расчете на то, будто его внешний вид может повлиять на решение здешнего начальства, затем, понимая, видимо, что английский язык эмигранта желает лучшего, размеренно подбирая наиболее употребительные слова, расспросил Забелина о его биографии и морской специальности. Нам нужен человек, знающий толк в глубоководных работах, сказал он, и одновременно разбирающийся в устройстве советских АПЛ и в их боевом оснащении. нельзя ли поточнее, попросил Забелин, глядя поверх головы работодателя в окно, где высился заслоняя пространство зеркальный параллели соседнего здания, отражавшей небо и резво бегущие облачка. Наша компания представляет интересы Гринписа, пояснил собеседник. Речь идет о многоэтапной экспедиции по местам, где лежат затонувшие АПЛ с ядерным оружием. Это чисто научно-исследовательская акция, предваряющая осуществление большого проекта по нейтрализации лодок. Я имею в виду их реакторы и боезапас. И каким же образом вы хотите нейтрализацию провести? Недоуменно вопросил Забелин: "Я хорошо знаком с предметом нашей беседы, а потому уверены, что хорошо знакомы?" "Да, тем более на одной из таких подлодок погиб мой лучший друг и лежит сейчас вместе с ней в глубине. Я приношу соболезнования». Забелин позволил себе небрежно отмахнуться. "Это случилось так давно, И все таки как вы относитесь к данной проблеме, спросил собеседник. И что, в принципе, знаете о погибших субмаринах? Старенький дизель К-129, что лежит у Гавайских островов. Вас, думаю, не интересует, ответил Забелин. Тем более, ЦРУ мудрилось поднять с него боезапас. Операция Дженнифер, уникальная и дерзкая. У вас верные данные? Остаются три лодки. Забелин принялся загибать пальцы. Комсомолец в Норвежском море, глубина 1685 м, 116 килограммов реакторного урана и 6 плутония 239 в двух боеголовках. Вторая К-219 с пятью десятью головками. Глубина 5500 у Бермудских островов. И третья К-8 в Бискайском заливе. Глубина четыре тысячи метров. два реактора и десять ядерных зарядов. И третье К-8 в Бескайском заливе. Глубина четыре тысячи метров. два реактора и десять ядерных зарядов. Американские утопленники Скорпион и «Трэшер» вас не интересуют? Да вы неплохо знаете предмет, удивленно поднял брови собеседник. Нет, Наши лодки дело особое. Мы согласовали с государственными инстанциями вопросы об обследовании исключительно советских крейсеров. Тем более, нами фрактуется для такой задачи именно российское судно Академик Скрябин с международным, правда, экипажем, имея в виду научные кадры Как я понимаю, вы хотите выяснить интенсивность утечки ядерных помоев, спросил Забелин. Но что это даст практически? В девяносто четвертом году с Комсомольцем работали два батискафа Мир-1 и Мир-2, но все без толку. Закрыли несколько прорех и на торпедные аппараты поставили заглушки. Но забортная вода все равно омывает боеголовки. Ну, еще налепили заплаты из армированного стекловолокна, закрепили пестицидную бомбу, чтобы флору и фауну отпугивать, а все равно ведь вынос плутония продолжается. Как вы относитесь к идее саркофага? перебил хозяин кабинета. Да глупость. откровенно ответил Забелин. Коммерчески дело выгодное, не спорю, желающих погреть руки на казенных деньгах найдется уйма, но размоет этот саркофаг в течение года. К тому же есть еще и такое понятие, как подводный шторм. Бетон для него как бумага. И если что и делать, так это врыть лодку в грунт. Самый надежный ход и технологии вроде для этого есть. придонных течений никаких пусть лежит в себе это вредное ископаемое свои 25 тысяч лет пока период полураспада не закончится да и знаете продолжил доверительно что там все эти лодки в конце-то концов по сравнению с ядерными подводными кладбищами у запада их 50 в атлантике и Тихом океане. У России не меньше десятка в Японском море и у Новой Земли тысяч контейнеров с отходами штаты утопили тысяч советы а в Карском море 16 реакторов на дне лежат из них семь с невыгруженным ядерным топливом а вы в курсе за какое время морская водичка прогрызает контейнер за 10 лет металлический а за 30 бетонированный Я, может, утомляю вас цифрами, но за год на моей покинутой родине образуется 26 тысяч тонн жидких и твердых радиоактивных отходов только флотских, об остальных мне неведомо. Да, хозяин кабинета задумчиво пожевал губами, сказал сокрушенно. "Я не принимаю никаких генеральных решений. Я, в общем-то, такой же работник, как и вы". При этих словах сердце забили томительно и радостно защемило. И насколько понимаю, продолжил интервьюер, вы в состоянии рассчитать необходимое количество тросов, лебедок и таким образом перепроверить комплектацию поставляемого на судно оборудования? Забеленкий внул. Очень хорошо. В течение двух недель вы будете работать здесь, в соседней комнате. Я предоставлю вам все необходимое, а после поедете в Россию готовить корабль. Чек будете получать каждую пятницу. Естественно, все страховки, накладные расходы и билеты мы оплатим. Давайте ваши документы. Мне необходимы их ксерокопии. Плотнее сжав зубы, дабы не выдать неотступную боль в спине, забелен, собрав волю в кулак, поднялся со стула. протянул, покрывшись испариной от безжалостным стилетом, соданувший в крестец оторопи, в руки работодателя папку с дипломами, грин-картой и социальной карточкой. Через несколько минут он вышел из недр небоскреба, канув в человеческий муравейник делового центра столицы мирового империализма. Он шел по улице к станции субве, вспоминая свое последнее место службы Мурманскую область, поселок Ведяево, представлявший собой типичный военный городок, расположенный среди сопок рядом с длинющей Арагубой. В середине 70-х там создавалось чудо советской милитаристской архитектуры. 3-метростроиевские бригады общей численностью около пяти тысяч человек долбили под прибрежной сопкой подземный док, дабы не всплывая на поверхность Ара-Губы, подлодки могли через огромные тоннели заплывать прямиком в искусственную пещеру. Сколько же было ухнуто денег на созидание подземных коммуникаций. Где только в вентиляционных тоннелях свободно разъезжались грузовики, коммуникаций общей протяженностью более 8 километров. доки, впрочем, так и не достроили. Пещера стала всего лишь складом вооружения для подлодок. Он не знал, что происходит сейчас в этом городке с 15.000ным населением. Но, судя по косвенным данным, морякам приходилось туговато. Может, до сих пор происходили там встречи вернувшихся с дежурства экипажей под чуймых традиционными запеченными поросятами, чьи хрустящие уши неизменно преподносились акустикам, хранителям крейсеров, лишенных бессмысленных иллюминаторов и идущих в черной глубине со скоростью курьерского поезда, от столкновений с айсбергами и субмаринами врага. Только что толку во всех этих дежурствах. Ракеты с лодок давно сняты, маршруты ограничены ледовитым океаном и куском Атлантики, а задача по вооружению подлодок потенциального противника, вероятно, и имеет смысл. Однако с точки зрения сегодняшнего Забелина весьма отвлеченный. противник технику совершенствует, мощь наращивает, А российский морячок на своей громко шумящей лодочке утешает себя лишь той мыслью, что родина в его лице. Демонстрирует остатки былой оборонительно-наступательной силы. Так что лодка похожа на грозную беззубую акулу. И единственное новшество обозначение ранее безымянно намеренных крейсеров названиями российских городов. а то и присвоением им громких имен. К примеру, святой Даниил Московский, явно с подачей мэра столицы, шефа субмарины величающего и уродцев московской автопромышленности, всякими там долгорукими, святогорами и князьями владимирами. дабы понравиться понравится протодоксальным русофилам, наверное. Впрочем, Наверное, нет, всем без разбору, Иначе как понять ежегодные помпезные открытия свежеотстроенных синагог, мечетей и православных церквей из заштукатуренного бетона? Политика. впрягся деловитый мужичок в хомут. Хрена ли делать? Теперь только вверх, каждый храм ступень к президентству. Если таковое в сторонку, конечно, не отъедет от монументальной лестницы. Но так или иначе, храмы строить куда лучше, чем ядерные лочонки клепать, забелени усмехнулся горько, сравнивая себя прошлого и нынешнего. Как бы к ереси подобных его рассуждений отнеслись бывшие сослуживцы и ныне пребывающие на своем посту. Возмущении бы не было конца и края. Почему? Да потому что иллюзию их сегодняшнего смысла жизни он бы развенчал. иллюзию смысла бытия нищих и честных ребят, у кого лишь военные профессии, кто напрочь лишен иммунитетом перед подлым, искривленным и циничным существованием, катящейся в пропасть страны, которую они беззаветно, впрочем, защищают. Самые стойкие заблуждения, бывшие истины. Тот же комсомолец Ну что мешало тогда во время осознанной и купированной аварии получить предложенную помощь от американцев? Не от коварного ЦРУ, а от моряков, всего лишь прижавшихся борт к борту в спасительном абордаже. Нет, гордо охраняли секреты, мужественно ушли на дно, а теперь покоится отравитель океанов в пучине, истекая ядерным ядом. И всем в общем-то плевать. Ну, лежишь ты на теплом диване с горячей положим девкой далеко от всяких холодных морей с их кошмарным придонным дерьмом, и какое тебе до него дерьма этого дела? Кто-нибудь да разберется. Это от упом обыватели. А что думает человеку власти? Думает, к чему поднимать излишний шум? Район богатейшего рыбного промысла. Одно лишнее слово и взбудоражится рынок. А в плотной манхэттенской толпе едва ли кто и помнит этот самый комсомолец здесь люди озабочены иными проблемами главное из которых обозначается одним ясным и актуальным понятием – «не дня без прибыли прибыль сегодня жизнь завтра А он, хранитель специфических знаний, скорбитель о горестных судьбах океана и человечества тоже беспомощная букашка на этой загаженной ему же подобными планетой, извечно враждующими, готовыми на все ради доллара, рубля, франка, пиастра, гиней. И вот удивительно, Именно в схватке за благо и деньги эти блага предоставляющими, родились водоплавающие убийцы городов-муравейников, носители и воплотители идей, обшитые плотной чёрной резиной первые корабли, где не выживают ни растения, ни животные, и даже вездесущих крыс нет в череде громадных отсеков. И только человек может обитать в них. Да, еще белые тараканы-мутанты от чего-то облюбовавшие зоны реакторов, где невесть чем питаются и дышат. И главное, все равно бессильны эти механические чудовища перед стихией, и случись что, превращаются в жуткие гробы для прекрасных и честнейших парней, без каких-либо сомнений, уверенных в праведности избранной ими стези, и редко задающихся вопросом, откуда она тянется и куда в итоге ведёт. Ответ прост. Все дело в глупейшей вражде племен. а в как и в пещерные времена, происходит из-за куска мяса, из-за ресурсов и денег, что, в общем-то, одно и то же. Единственное, ресурсы и деньги защищают те, у кого их нет и никогда не будет. Но в сторону философию, букашка, сказал он себе. Никому она не нужна твоя философия. Лучше утешься тем, что, похоже, первый раунд в очередной схватке с жизнью ты выиграл, и вскоре получишь драгоценную бумажку, первый чек с круглой суммой, и оплатишь благости своего никчемного бытия, и тебе есть чем гордиться, муравей, ибо сегодня временно побежден очень сильный противник. жизнь, который в конце концов увы и ах тебя обязательно доконает. После визита в офис Забелин отправился в социальный госпиталь, где знакомая медсестра помогла ему бесплатно пройти томографию позвоночника. Два часа ему пришлось недвижно пролежать на спине в жуткой узкой, как гроб трубе. Тараща глаза и скрипя зубами от боли в крестце, поза, в которой надлежало провести процедуру, была для него самой что ни на есть мучительной. Диагноз был неутешающим. Три грыжи, выпроставшиеся в разные стороны. Вывод был однозначен: необходима сложная операция. Когда забелел нас ознакомились с предварительным счетом за операцию, он снова поневоле заскрипел зубами. Сумма вырисовывалась столь значительной, что перекрывала весь его заработок за предстоящее плавание. "Думайте", подытожил врач. "Операция рискована, будете делать ее в социальной клинике останетесь инвалидом. Здесь нужен классный специалист. А цены на таких специалистов в этой стране забилен лишь угрюмо кивнул. Вечером он помогал ремонтировать машину приятелю Бори, жившему в соседнем квартале. Боря, как и он, трудился в лимузин-сервисе, и им было о чем поговорить. Штрафы меня в этом Нью-Йорке уже достают, сетовал Боря, склонив лобастую облысевшую голову над двигателем и вывинчивая из его чрева свечу, облепленную густой масляной чернотой. Вчера За смену два тикета сорвал, как волчьи ягоды с куста. Тормознулся в Бронксе на минутку всего, в бакалею за водичкой сбегать. Прихожу, под щеткой бумага, поехал на станцию к Кэдику. Он мне справку для судьи накатал, что у меня вроде как аккумулятор сдох, и меня на траке тянули. А уже ночью еду в районе Сити-холл в сортир приспичило так, что аж зубы о зубы крошу. А банку из под огурцов рабочую разбил. Ну, паркуюсь под мостом, вокруг никого, тишина. Начинаю облегчаться. Вдруг шорох какой-то за спиной. Оборачиваюсь. Вот он, родной мент, и пишет чего-то фонариком подсвечивая. Я в горячее оправдание, а он мне небрежно так по плечу ладошкой, мол, продолжай, продолжай, не стесняйся. И бац, в оконечночке, тикет на 100 долларов. Я говорю: "За что?" А он: "Соли вашей мочи разрушают Бруклинский мост. До свидания, сука". Да? Я к Нинке, она уролог, накатала мне справку про недержание мочи. Как думаешь, пройдет в суде? Отвечу тебе уклончиво. Хрен его знает, пожал плечами Забелин. А менты тут как роботы. Диспут в их обязанности не входит. Никаких эмоций, с горестью согласился Борис. Вот наши, с юмором, да остановит меня родимый гаишник. Я ему: "Какой русский не любит быстрой езды, Он! Ваши права, я. Какие у еврея права?" Пахохотали и разошлись. Я помню, первый раз за руль сел еще на Волге старой, из правого ряда на светофоре развернулся поперек движения и точно к постовому подрулил бампером к сапогу. Выскочил, дрожу от страха, но нобрякаю ему возмущенно, Как хорек затравленный. У машины же радиус. Он аж присел от смеха. Контакты у тебя в реле стартера, по-моему, залипают, откликнулся Забелин. И чего делать? Молоток есть? Постучим, может, стрясем окись. Боря, достав из кармана телефон, принялся набирать свой домашний номер. Петя, сыночек, это папа. Я тут через блоку прачечный с подполковником морским заморским нашего кормильца в чувство приводим. Молоточек поднеси, ага, обернулся к Забелину. Как насчет пивка? Они едва успели раскупорить банки, как рядом возникла полицейская машина. Выйдя из нее, стражи порядка, поправляя подлощёными черными куртками ревни, отягощенные правоохранительной аппаратурой, двинулись к ним. Один из полицейских развернул на ходу блокнот со штрафными квитанциями. "В чем дело?" испуганно проговорил Боря, уставившись на приближающиеся позолоченные кокарды. "Пиво?" вопросил полицейский голосом, требующим повиновения. "Да-да-да." пить пиво на улице запрещено, сообщил страж порядка, поправляя аккуратный узел черного узкого галстука. Так пиво же в пакете, если банка прикрыта, то можно? Согласно новому постановлению уже нет. Мы не знали, забормотал Борис. Приносим дикие извинения. Забелен стесненно кошельнул, узрев, как по тротуару, держа в руке молоток, шагает Борин сыночек Петя в драных джинсах и жакейской кепке с козырьком повернутым на затылок. За Петей, сверляя его спину настороженными взорами, следовали двое полицейских, видимо, заинтересованных, с какой целью и куда шагает по вечерней улице неблагополучного района человек с молотком. «Все не слава богу, обернувшись на своего приближающегося отпрыска, прокомментировал Боря. Полицейские, сопровождавшие Петю, явно напряглись, уяснив, что объект их внимания направляется к стоящему с открытым капотом кадиллаку, возле которого остановилась патрульная машина. Петя, в чьих ушах гремела музыка из карманного плеера, укрепленного на брючном ремне с застежкой черепом, равнодушно глядя на полицейских, вручил папе молоток, озаботив таким поступком уже всю правоохранительную рать. "В чем дело?" кивнув на молоток и настороженно отодвинувшись от Бориса, вопросил долговязый сержант, блюститель алкогольного уличного воздержания. Мы ремонтируем машину, последовал честный ответ Забелина. Полицейские сумрачно переглянулись. То есть Забелин, приняв молоток, воздел его над зевом капота, нанеся увесистый удар по стартеру. Объяснил кратко: барахлит реле, и усевшись за руль, повернул ключ в замке зажигания. Стартер бодро провернул шестеренки, и двигатель завелся. Так ремонтируют машины в России, прищурился один из стражей порядка. "Да и результат на лицо", с вызовом сказал Забелин. "Вы кончили ремонт?" поинтересовался сержант. «Тогда да, уберите молоток в багажник". И пиво вставил его напарник. "Вам, кстати, пишут тикет", сообщил ему Борис. "Вы поставили свой Форд возле у пожарного гидранта". у патрульного автомобиля и в самом деле стояла расплывшаяся чернокожая дама в форменном коричневом кителе дорожной службы и старательно выводила какие-то каракули в своих служебных бумагах внимание полицейских мгновенно переключилось на своего коллегу по соблюдению городского правопорядка вспыхнула возмущенная перебранка изобилующая агрессивной нецензурной лексикой Боря, сверкнув золотой фиксой, с довольным видом, подмигнул криво усмехающемуся Забелину, уже не впервые наблюдавшему конфликт между голубыми, так и именовались городские полицейские, и коричневыми специалистами исключительно по незаконным парковкам. Это был антагонизм, чьи корни уходили в прошлое какого-то давнего конфликта служб, едва ли не каждодневно обменивающихся ныне друг с другом взаимными унижениями. Месяц назад Забелин наблюдал, как полицейскую машину едва не уволок штрафной буксир. И офицеру, грозившему шоферу буксира оружием, пришлось, дабы отбить служебный транспорт, взывать на помощь подкреплениям, мгновенно заголовщившие сиренами по всему Бруклину. Сваливаем, сказал Боря, опуская капот. Пока волки грызутся, овцам в самое время в сарай под забор. Пошли ко мне, пропустим стаканчик другой под селедочку в сметанке. Усевшись за стеклянным столиком в гостиной, разлили по рюмкам ледяной абсолют. Значит, за твое новое назначение, предложил Борис, и выпив, предложил к синяку на скуле новенький цент, взяв его из вазочки, заполненной мелочью. Чего случилось? спросил, кивнув на синяк Забелин. Да, вчера, неохотно поведал Борис. Пассажиры грабануть хотели. Ну да, два латина с ножичками!» И насколько влетел, сочувственно поинтересовался Забелин. Влетел? Да хрена не угадали. Я же, ты знаешь, чего не люблю, так это платить. У меня, как платить, всегда чего-то с головой происходит. Мысли путаются и никогда не получается. Но по фейсу мне они все таки умудрились подскуды. Ты к шишке доллар приложи, а не цент, посоветовал Забелин. Зачем исчезнет в сто раз быстрее. Мысль, сказал Борис равнодушно. О, кстати, возвращаясь к ментам. Не знаю, кому они там помогают, но у меня, помню, когда еще в Одессе жил, квартиру обокрали. Так не то, чтобы воров не нашли, а покуда протоколы заполняли и всякими кистями орудовали, чтобы отпечатки пальцев выявить. Блок сигарет увели, три кассеты магнитофонные и шарф И в тот же представь, день я в такси тогда работал. подвез одного патрульного. все честь по чести, бесплатно. А вышел он. Я оглянул: "Опа! Ручки стеклоподъемника нет, свинтил ее мент. Так и тут дойёт козлов отпущение, неуклонно увеличивая их поголовье, и за пиво цепляются. А вот окажись ты где-нибудь в Гарлине. попробуй до этих спасителей докричаться. Они туда и носа не сунут. Кстати, в прошлом году едут там, и вдруг колесо спустило, а запаска тоже пробитая. Вылезаю, ночь, ни одного фонаря, только луна светит. Постоял маленько, и тут целая делегация отмороженных шахтеров из-за угла выруливает. Ну, думаю, вот где будет моя могила. Так, сказал Забелин с интересом. Вот и так я проявляю инициативу, бросаюсь к ним, как к маме родной, трясу руку ихнего вождя обкуренного, всячески выражаю радость и говорю, что прибыл сюда сегодня утром из СССР. Попал в беду с колесом, но теперь душа моя поет». Ибо эти люди, чье благородство просто высветляет их негритянские лица в кромешной тьме, уж наверняка бедному туристу с двумя долларами в кармане помогут. Они даже от такого напора одурели. Вождь почесал безвольный битый свой лоб и кивнул одной из шестерок. И через три минуты, в течение которых я им дальнейшие комплименты произносил, шестерка, представь, прикатила хорошенькое колесо. И тут банда, безо всякого домкрата, дружно мой тарантас приподнимает и меняет мне колесо. Я жму лапу вождю, а он мне, значит, советует смущенно. Дескать, ты больше в этом районе не появляйся, опасный дескать район". Я ему снова на крайнюю признательность и лучшие характеристики, Лезть ведь и глухие слышат. А он мне застенчиво так. Чего это ты, кстати, насчет двух долларов-то поминал? И знаешь, дал я ему эти два бакса, не стал кроить, от души дал, платил как сам себе. Забелен механически улыбаясь, вздохнул. Подумал: вот твоя нынешняя компания, осколки бывшей страны советов, нынешняя нью-йоркская лимита, собранная магнитом ложной американской мечты. Сегодня магнит поменял полярность и выталкивает тебя в прошлое. И кто знает, может, вскоре увидишь ты в тусклом сером экранце монитора лежащую на дне лодку с твоим дружком Димой и вспомнишь ее иной, стоящей притопив топивке то в ебака, солнечным деньком у причала. И тружка жизнерадостного вспомнишь, чьи сохшие останки, зеленые от радиации, разваливаются сейчас на таких же бирюзово во тьме свинцовых сотах пола в реакторном отсеке, задраенном наглухо и навсегда. Внезапно ему показалось, что из этого морского похода он уже сюда не вернется, Поход будет последним. То ли от выпитой водки, то ли от нервного прошедшего дня к нему пришло впечатление, словно его настигло и теперь уносит от берега властная горделивая волна. И вдруг показалось, он давно знал, что будет сидеть в этой гостиной в предчувствии, будто видит ее в последний раз и захочет отказаться от плавания, от предложенной работы. А человек, сидящий напротив, скажет, что это глупость, а он будет упорствовать, что никуда завтра не пойдет. но покинув этот дом, сдастся и отправится в проклятый офис. "Завидую", говорил Борис, вновь наполняя рюмки. "Мне бы кто предложил прошвырнуться по морям океанам, а я вот думаю отказаться", проронил Забелин. "Ты дурак, здесь хочешь сгнить" У меня ладно, гиря семьи на ноге, умею только баранку крутить, поскольку имею две левые руки и башку, в которой одни хохмы, да и те про себя самого, я даже не еврей, а так, просто устал. А у тебя профессия. Да поздно уже покривился Забелин, вышел запал». Ну, чувствую, ты устал больше меня. Борис укоризненно покачал головой. Тебе же серьезную протекцию устроили. Молчание золото, слово серебро, а замолленное словечко бриллиант. Отвергни его, обидишь солидных людей, а придешь к ним снова, они тебя пошлют. Иди, скажут, к Господу Богу, у него своих забот нет. Забелин посмотрел в потемневшее окно. Пойду, тяжело приподнялся из кресла. Вновь ударила боль в бедро, спиралью спустилась ниже, кольцом охватив колено. Да погоди, жена придет, ужин сготовит. Посидишь между двух лиц противоположного пола, с синяками на рожах, желание загадаешь. А ей-то как синяк пристроился? Да сплю беспокойно!» двинул ей локтем, шипит, говорит: "Теперь на работе не появится пудрится!» Почему? «Бьет, значит, любит или ревнует, тоже неплохо. У нее другой аргумент, вздохнул Боря. Не ревнует, значит, уважает. Давно я уже позабыл такого рода диалоги, сказал Забелин. Но, впрочем, сегодня с хозяйкой своей объясниться тоже придется». Относительно несостоявшегося брака по расчету?» — спросил Борис. Хм, да, буркнул Забелин, надевая пальто. Жених уходит в солдаты, так что надейтесь и ждите, свадьба откладывается. Представляю восторг невесты, сказал Боря, поднявшись скрипучей деревянной лестницей с заваленной пакетами с мусором на свой этаж, забелен, открыв хлипкую входную дверь, сбитую из фанерных листов, вошел в коридор, куда они выглянула невеста Нина. Она уже собралась ложиться спать, и на ней был ситцевый халат, из-под которого выглядывала ночная рубашка. Ужинать будешь? Забили на тридцатильно качнул головой, сказал, усаживаясь за обеденный стол в гостиной. У меня новости, Нашел работу. Прекрасно, воодушевленно произнесла она, присаживаясь напротив него со сложенными на коленях руками. Забелин размеренно поведал о предстоящем ему морском походе неопределенного по протяженности срока, отмечая, как на лице сожительницы явственно проступает унылый и разочарование. "Значит, вывела она резюме, вступив в гражданский брак в начале осени, мы прожили в мире и согласии до самого ее конца, так? Результат достойный книги рекордов". В голосе ее звучал вызов. "А что делать?" спросил он равнодушно. "Отказаться от работы и сесть тебе на шею? Я же сказала, что куплю тебе машину. Таксист не моя специальность", отрезал Забелин. Она поднялась из-за стола, нервно подошла к плите, включив под чайником газ и тут же его выключила, силой крутнув обратно ручку регулятора. Почему-то только проходимцы мимо меня не проходят, под и то В общем, все ясно. Сделал дело бабус воза и получил землетрясение в 5 баллов, беспечно улыбаясь, Забелин встал, обнял ее за плеч. От волос ее тянуло горьковатыми дорогими духами. Он почувствовал активную работу желез внутренней секреции. Всех сразу Словно невидимый дирижер взмахнул палочкой, и такой же невидимый оркестр грянул боевой марш. Да пошел ты! зло она оттолкнула его локтем. «Нашел дуру на общественных началах. Ну, Нина, ишь ты, умник. лицо ее исказило гримаса ненависти и отвращения. Запахнув халат, она, передернувшись от негодования, отступила от него к стене. Решил хорошо устроиться, дуру нашел!» «Ага, поцелуй меня в задницу". С удовольствием оживленно отозвался Забелин. Не найдя подходящей для ответа колкости, она яростно выдохнула воздух через нос и скрылась за дверью в своей комнате, щёлкнув задвижкой запора. Затем дверь открылась вновь и последовала напутствие: "Обращайся в Красный крест, там все бесплатно". После чего вновь сработала задвижка. Забелин, посмотрев на настенное зеркало, озорно себе подмигнул, подняв кверху большой палец. Что же, вот он, оскал капитализма. Вот те клыки, которые рано или поздно вцепились бы ему в горло. Избежал таки, сумел. И выбор теперь стал очевиден и прост. Отныне он живет в своей комнате, спит на бугристом матраце старой кровати, очевидно притащенной сюда с какой-то негритянской помойки. Завтра идет на работу и начинает потихонечку собирать походную сумку. «Все в порядке, капитан, шепнул он себе под нос, пытаясь удобнее устроиться между выпирающими пружинами своего сиротского ложа и вспоминая удобную в вполкомнатной постель, разобиженной на него хозяйки. Именно в полном порядке, как при боевом расчете!» Туман рассеялся, орудия противника стали видны отчетливо расчехлёнными. А вот бы влип, а?